Эпилог. Джошуа смотрел, как над болотами медленно встает солнце. Вот уже много лет, больше, чем он мог сосчитать, ему так хотелось там погулять. Он еще раз посмотрел на обезглавленные тела Билли и Дэйви, лежащие в траве, съежившиеся, почерневшие, дымящиеся в утреннем свете. «Их, правда, больше нет?» — подумал он. «Точно нет». Он осторожно ступил за ограду, не сводя опасливого взгляда с дымящихся тел и, дойдя до ангела, остановился. — синой позвал он. Ответа он не ждал, потому что видел, как Чет забрал голову ангела с собой, отомкнув себе ключом путь. Тот факт, что Чету удалось унести ангела с острова, заставил Джошуа задуматься, что, может быть, ключ смог отпереть и покров. Мальчик, задрав голову, вгляделся в облака, надеясь, что какой-нибудь ангел подаст ему знак. «Мама, ты меня слышишь?» Он долго стоял, прислушиваясь, но ответа не было, и он отправился по дороге, ведущей к мосту. Добравшись до болота, Джошуа присел на старый пень и принялся наблюдать за суетой крабиков-скрипачей, копошившихся в теплом иле. Время от времени он поглядывал в небо, ожидая появления ангелов. Так он сидел, пока солнце не начало клониться к горизонту. Ангелы всё не появлялись. Прискакал кролик и принялся объедать свежие зелёные побеги возле его пенька. «Как поживаете, мистер кролик?» Кролик ничего не ответил. «Знаете, я уж начал тут беспокоиться. Может, они, ангелы, всё-таки меня не видят? Может, покров этот всё ещё тут? Что думаете?» Кролик поскакал прочь, и Джошуа тяжело вздохнул. Ещё некоторое время он продолжал смотреть на облака, и тут вспомнил кое-что странное. «Синой, да он же... он не мог войти на кладбище!» Этого Джошуа раньше не знал. До него вдруг дошло. Он никогда и не видел, чтобы ангел пытался это сделать. Но в самом-то конце он попытался, и Покров вспыхнул, не дал ангелу войти. Так почему же Покров позволял входить ему, «Джошуа». Джошуа раздумывал над этим, пока его не осенило еще раз. «Или выходить?» Он вскочил на ноги, посмотрел в сторону леса, за которым был мост. Прикусив губу, он быстро зашагал по песчаному проселку, и с каждым шагом его все сильнее охватывало радостное предчувствие. Он миновал лес. Там было полно теней, но ни одного светлячка. Добравшись до моста, он остановился. «Мам, ты здесь?» Он посмотрел в небо. Ничего. Синой говорил ему, что он пленник на этом острове, но ничего не сказал о том, что произойдет, если он попробует уйти. «А что, если Покров все еще здесь?» — подумал Джошуа. «Что тогда? Может, на его пути встанет огненная стена или развернется пропасть? Что?» Он подошел к самому мосту, осторожно коснулся ногой Настила. Ничего не случилось, и он пошел вперед. Один осторожный шажок за другим, руки ощупывают воздух впереди. Добравшись до другого берега, он опять остановился, глядя на соломенных кукол, прикрученных к перилам. «Мам, если ты меня слышишь, пожалуйста, попроси Иисуса позволить мне перейти реку». Он сделал шаг с моста. Ни огня, ни мерцающих стен, никаких преград. «Я свободен?» — прошептал он. «Мамочка, я свободен!» И он бросился бежать, не оглядываясь, не смея оглянуться. Уж, конечно, стоит ему оглянуться, и что-нибудь не даст ему уйти. Он бежал по дороге, не останавливаясь, пока не добрался до тропинки. Она почти совсем заросла. Но дорогу-то он знал, и он шёл и шёл по тропинке, пока не добрался до хижины. Крыша вся проваливалась, и сквозь доски пола проросла трава, но старенькая качалка его матери все так же стояла на крыльце. Он смотрел на качалку и думал о маме, как она сидела там, чистила горох и, улыбаясь, смотрела, как они с братом возятся во дворе. «Джошуа!» — голос, как дуновение ветра. Он повернулся и увидел, что из-за деревьев струится свет все ближе и ближе. Из света выступила женщина. «Мама!» — вырвалась у Джошуа. Она улыбнулась, протянула к нему руки. Джошуа задрожал. «Мама!» — и он кинулся к ней прямо в её объятия. Она подхватила его на руки и крепко, крепко обняла. «Ты готов вернуться домой?» — спросила она. Он кивнул, вытирая глаза. Она поставила его на землю, взяла за руку, и вместе они вошли в свет.